Глава пятая «Ты будешь моей женой», прозвучало слишком обыденно, слишком буднично для Риты. Несмотря на всю торжественность и романтичность обстановки, ради такого дела Слава заказал роскошный белый лимузин, сопровождавший обычно свадебные церемонии. Несмотря на то, что она так этого хотела. Или этого хотела мама. Пару минут Рита потрясённо прислушивалась к собственным ощущениям. Ни вспышки радости, ни всепоглощающей любви, ничего не шевельнулось в душе Риты, когда она услышала от нарядного, приодетого по такому случаю, взволнованного славы, главные слова. «Наверное, возраст притупляет чувства», — вяло подумала она почти не удивляясь ровному стуку своего сердца. «Все же не 18. «Я... Мне надо подумать, Слав», — тихо сказала Рита с острым чувством вины, наблюдая, как Слава сникает на глазах. «Ну, хорошо, я не буду настаивать», — наконец сказал он, вздыхая. «В конце концов, еще действительно прошло слишком мало времени. «Но знай, ты моя, моя!» «Я понял это с самой первой нашей встречи», шептал он, покрывая торопливыми короткими поцелуями ее руки. «Страшно подумать, что было бы, если бы я тогда не пришел к вам, если бы мы с тобой не познакомились. Ты сделала меня самым счастливым человеком на земле». Он говорил еще много таких слов, которых Рита не слышала в свой адрес никогда. С одной стороны, ей было ужасно лестно слышать такое, ведь именно так она себе и представляла настоящую любовь. А то, что Слава влюблен в нее, не оставляло у Риты никаких сомнений. С другой стороны, они со Славой еще так мало знали друг о друге. Конечно, человеком он был очень хорошим, но... «Никаких «но», — строго сказала мама. «Пока зовут, выходить надо». Другого такого шанса может и не представиться. Рита чувствовала себя атакованной со всех сторон. Дома мама бесконечно придиралась к дочери, давая многочисленные советы и не оставляя ни единого шанса для личного пространства. В школе тоже было не легче. Повсюду Риту встречали осуждающие взгляды. Коллеги, которые оказались не прочь перемыть кому-нибудь косточки, были единодушны в своем мнении. Незамужняя женщина в 30 лет — ненормальная. Это не повышало ни самооценки Риты, ни ее авторитета в глазах учеников и их родителей. Конечно, очень хотелось согласиться на предложение славы, и заткнуть все рты. Она, наконец, сможет переехать от мамы к мужу и стать в каком-то роде самостоятельной и независимой. Да и учителя больше не посмеют говорить о ней, как о какой-то ущербной и больной женщине. Но если она так никогда и не сумеет полюбить Славу, в том, что она его не любит как мужчину, Рита отдавала себе полный отчет. А уж о том, чтобы лечь с ним в постель, и вовсе не могло быть и речи. Одна только эта мысль внушала Рите отвращение. Нет, конечно, сделать его несчастным она не может, не имеет права. Но и делать его несчастным на всю жизнь ей тоже не хотелось. Странно, но любое ее решение в конце концов сделает его не очень счастливым. Его расстроит и ее отказ, и согласие, ведь он когда-нибудь поймет ее чувства. А может быть, его любви хватит на двоих? Когда за ней начал ухаживать Тимур, Рита удивилась чрезвычайно. Проявление мужского внимания было для нее редкостью, и она ужасно смутилась, когда он подарил ей цветы. Увидев впечатление, которое произвело на девушку его подношение, Тимур поднажал и принялся заваливать Риту букетами и коробочками конфет. Наличие молодого человека никак не смущало Тимура. Выведав адрес у школьного секретаря, Тимур под предлогом того, что купил детям еще подарков, пришел в один из выходных к Рите домой. Он произвел самое приятное впечатление на Эльвиру Борисовну. «Ну вот видишь, Ритонька, стоит только женщине засобираться замуж, как тут же вокруг нее начинают кружиться ухажеры», — довольно сказала она Рите. «Надеюсь, ты сообщила ему, что между вами не может быть ничего общего, потому что ты уже сосватана». «Мама, я не сосватана». «Я ничего не обещала славе», — возмутилась Рита. «А Тимур просто очень любит детей. Своих-то у него нет. Посмотри, он купил им конфеты и книги. Говорит, что еще в детский дом отправляет каждый год подарки». Но проницательная мама только покачала головой, удивляясь про себя наивности дочери. И еще целую неделю приставала к Рите с нравоучениями. «Что говорить и делать, если Тимур придет еще раз?» «Мама, ну сколько можно? Хватит!» — не выдержала Рита. «Давай поговорим о чем-нибудь другом. Что тебе подарить на Новый год, скажи?» «Новость о том, что ты согласилась стать женой Славочки», — ответила мать, подражая тону Риты. «Тогда и умереть смогу спокойно в следующем году. Опять!» «Опять эти похоронные разговоры! Сколько можно?» — схватилась за голову Рита. «Можно подумать, ты живешь на свете только для того, чтобы выдать меня замуж». «Так и есть!» — назидательно сказала Эльвира Борисовна. «И не морочь мне голову всякими глупостями о подарках. У меня все есть. Лучше на зарплату себе новые туфли купи. На старые смотреть страшно. И телефон возьми». «Слышишь, как надрывается?» Папа Софии высветилась на дисплее. У Риты захолонуло сердце. Кто знает, от чего этот абонент вызывал в ней такое смущение и в то же время восторженную радость, к которой примешивалась грустная нотка. Наверное, ей было очень жаль его, отца-одиночку. Судьбы таких мужчин не могут не трогать за живое. «Рита... Вилевна, я не поздно звоню». Услышала она в трубке знакомый голос. «Простите, что беспокою в такое время. Хотел сказать пару слов о... Тимуре. Он очень нехороший человек, Рита Вилевна. Вы не должны ему доверять. Просто поверьте мне на слово, он... Я думаю, вы клевещете на очень хорошего человека». Перебила его Рита. «Зачем вы это делаете?» «Я его давно знаю, Рита. Рита Вилевна, я знаю, о чем говорю. Это опасный тип, который пользуется беззащитностью и доверчивостью женщин». «О чем вы? Ничем он не пользуется. У него и в мыслях не было ничего дурного», — возмутилась Рита, чувствуя приступ злости. Слова Аркадия до ужаса напоминали ей мамины слова о приличиях, безопасности, и излишней доверчивости. И вообще, извините, конечно, что говорю это, но вы вынуждаете меня это сказать. Вы сейчас лезете не в своё дело и клевещете на очень хорошего человека. Между прочим, он привёз нашим детям подарки и ещё часть приготовил для детского дома. Хорошо. Аркадий, явно обескураженный таким красноречием, немного помолчал, собираясь с мыслями. Рита Вилевна, у моей дочери послезавтра день рождения. Она сейчас остро переживает из-за матери и... В общем, я приглашаю много её школьных друзей, родню, знакомых, чтобы она не чувствовала себя брошенной. Так, ну чего же я хожу вокруг да около, как... Короче, я был бы счастлив, если бы вы тоже пришли. Вы сможете? Да? «Конечно», — ответила без раздумий Рита, «я обязательно приду».